С самого детства он чувствовал в себе что-то особенное, чувствовал, что он не такой, как все остальные. Его одноклассники дрались на переменках, курили под лестницей, играли в футбол на школьном дворе, а он прислушивался к голосам, которые нашептывали ему, что перед ним... необыкновенная особенная судьба, что его ждет высокая цель. Вот только постоянные головные боли мучили его все сильнее и сильнее, но он верил, что это тоже признак его о с о б е н н о с т и Он читал, что многие великие люди страдали такими же головными болями и даже эпилептическими припадками. Одноклассники замечали его странности и несколько раз колотили после уроков, однако он умел дать сдачи. Во время драки он приходил в какое-то особенное состояние, не чувствуя боли, не различая перед собой лиц, молотил кулаками все, что оказывалось на его пути. Его стали бояться, бояться и избегать. Это его вполне устраивало. Люди ему не нравились, он не любил их и презирал, за мелочную суетливость. Они ссновали вокруг него, как муравьи вокруг разоренного муравейника, гнались за ничтожными благами, лгали, изворачивались. Женщины его никогда не интересовали, мужчин он ненавидел. Обществу людей он предпочел книги, особенно исторические, особенно книги о выдающихся полководцах, правителях, и других людях великой судьбы. К историческим книгам приучила его учительница Аглая Васильевна, а потом уж он сам пропадал в читалке знаменитой Выборгской библиотеки. Эта библиотека, построенная до войны, всемирно известным финским архитектором а л в а р о м Аалта, самой своей строгой лаконичной красотой успокаивала его. внушала уверенность в своей избранности, в своем особом предназначении. Однако головные боли становились все сильнее и сильнее. В армию его не призвали по состоянию здоровья. Поступить в институт он не смог, во время подготовки к экзаменам боли становились просто невыносимыми и пришлось отложить учебники. Однако его легко п р и н я л и в библиотечный техникум. Конкурса там почти не было, а мужчин на курсе можно было вообще пересчитать по пальцам. И он понял, что это судьба. Окончив техникум, он устроился на работу в Выборгскую библиотеку. Он не любил работать на абонементе, потому что там нужно было общаться с людьми, разговаривать с ними, отвечать на глупейшие вопросы. гораздо больше ему нравилась книга хранилище ему нравились ц а р я щ и е там покои тишина запах старой бумаги пыли и типографской краски он наводил там порядок возился с картотеками и каталогами подклеивал и чинил поврежденные переплеты и читал читал и вот в один прекрасный день действительно прекрасный день изменивший всю его судьбу он прочел небольшую довоенную брошюру напечатанную в х е л ь с и н к и по русски из нее он узнал о путешествии карла мандергейма в центральную азию и китай и о том удивительном предмете который будущий президент финляндской республики получил в подарок от далай ламы там была и фотография этой вещи он сидел не сводя глаз сблеклого, выцветшего черно-белого снимка, и в его душе творилось что-то необыкновенное. Узоры на этом удивительном предмете словно затягивали его душу в глубокую воронку, вели ее по таинственным дорогам к самому центру мироздания. Он испытывал восторг полета, восторг недостижимой свободы, какой стремился всю свою жизнь. Пели серебряными голосами фанфары, звенели колокола, благоухали цветы райского сада. Он понял — вот она, его великая цель. Если даже скверный снимок так прекрасен, то что же тогда говорить о самой вещи? он начал собирать все материалы о Маннергейме. Для этого, несмотря на головную боль, он выучил финский язык. И всюду, в каждой книге, в каждой газетной публикации он отыскивал малейшие упоминания об этом предмете. И вскоре понял, что такие упоминания встречаются только в предвоенные годы. Маннергейм. Всюду возил эту вещь с собой, видимо, считая ее своим талисманом. После войны она больше нигде не упоминалась. Он впал в отчаяние. Неужели великая цель только подразнила его, чтобы исчезнуть без следа? К тому же головные боли становились просто невыносимыми, но как-то он в короткий момент передышки вспомнил о своей избранности, о том, что он отличается От прочих людей и устыдился. Если судьба избрала его, она позаботится о том, чтобы довести дело до конца. Нужно только верить. И его вера принесла плоды. Совершенно случайно ему в руки попало письмо из Австралии. Почтовое ведомство не смогло отыскать адресата, и на всякий случай это письмо показали одному из сотрудников библиотеки, который занимался историей Выборгского края. На столе у этого сотрудника он и увидел это письмо. Увидел и сразу понял, что это знак судьбы. Он украл письмо, вскрыл у себя в комнате и прочитал. «Старая женщина из Австралии». писала своему потерянному брату о том, что случилось почти 70 лет назад во время Советско-финской войны. О том, как к ним в дом пришел раненый ф и н деньщик и доверенный человек генерала Маннергейма, и перед смертью в бреду рассказал, что спрятал в лесу в надежном месте очень важный предмет. Та старая женщина была финкой, и она писала своему брату, что тот предмет является исторической реликвией, важной для Финляндии, и что его нужно найти и вернуть стране. Он сразу понял, о чем идет речь. Понял и начал искать, опираясь на указание письма. И когда он уже почти нашел эту вещь, головные боли стали просто невыносимыми. Его осмотрел хороший врач и сказал, что необходима срочная операция, иначе он не проживет и месяца. И еще этот врач сказал, что после операции он может потерять память. Потерять память. Но тогда он не вспомнит, где спрятана та вещь, которая придавала его жизни великую цель. До операции оставалось несколько дней. И тогда в его голове сложился план. Как сделать так, чтобы, даже потеряв память, он смог после операции найти ту вещь, обрести смысл всей своей жизни? Как оставить послание самому себе? Такое послание, которое невозможно будет не заметить. Это послание нужно написать кровью, большой кровью. Для этого придется убить несколько человек. Но что это за цена за великую цель? не сказал что цель оправдывает средства а э т и жалкие людишки которых придется принести в жертву ну, все равно их жизни бесполезны и б е с с м ы с л е н н ы как жизни муравьев снующих возле разоренного муравейника он стал очень изворотливым и хитрым ведь ему нужно было чтобы никто ни о чем не догадался чтобы его не поймали два года назад он совершенно случайно ия д рано утром на работу нашел паспорт н и кодима прохорова с фотографией смотрела относительно молодое заурядное лицо по какому то на итию он не выбросил паспорт и не сдал его в милицию а положил в толстенный русско финский словарь и вот теперь паспорт пригодился несомненно эта сама судьба подсказывала ем Как поступить? Он совершил задуманное и пошел на операцию под чужим именем, не сомневаясь, что если останется жив, получит послание от самого себя и найдет ту вещь, которая придавала высокий смысл его существованию. Елизаветина Поле о к а з а л о с ь всего-навсего большой полянкой. Трава на ней стояла стеной, увядающие метелки Иван-чая рассылали вокруг свои серебристые семена, стрекотали кузнечики, и даже шмель прилетел на какие-то белые цветочки. — Вишь ты, — с неудовольствием заговорил дед Семен, — как и г н а т и в н о померла, так и косить некому. Раньше-то она для козы сена здесь накашивала. Я еще помогал поросль срубать. Он махнул рукой в сторону, где буйно разрастались непонятные кусты. Если их не трогать, они все поле займут, очень живучие. Траве места не оставят. Так что мы по траве не и пойдем. К егерской тропе я тебя и так выведу. Они обогнули поле. прошли между невысокими елочками, где Найда вспугнула большую птицу, которая шумом взлетела вверх. Егерская тропа скорее напоминала неширокую лесную дорогу. Дед Семен свистнул собаку и ходка припустил вперед. Надежда едва поспевала следом. Шли минут сорок, Надежда начала уже уставать, Но дед шагал в хорошем темпе, как заведенный, так что ей стыдно было просить передышки. Наконец справа лес поредел, показались мелкие сосенки и о т ц в е т ш и е кисточки таволги. — Вон оно, к о л и к о в о болото, — сказал дед Семен. Надежда перевела дух и утерла со лба выступивший пот, сосед же выглядел, как обычно, ничуть не запыхавшимся. — Походи с мое по лесу, — усмехнулся он, перехватив ее взгляд, потом достал нож и срезал две молоденькие березки для палок. Надежда тут к месту вспомнила замечательный фильм «Азори здесь тихие», как герой обучает там Лизу Бричкину идти через болото. — Для палок надо б н о б р а т ь непременно свежее дерево, а то сухая слега может подломиться. — Ты... Не смотри, что оно небольшое, согласно кивнул с е м е н Степанович. Это болото суровое. в дождливое лето я б туда и не сунулся. Худое болото опасное. А с виду и не скажешь, протянула Надежда, сосенки молодые, трава з е л е н а я Угу. Трава, усмехнулся дед. Ты в ту траву Не вздумай ступить там с а м ы е т р я с и н ы и есть а сосенки эти я уж лет тридцать такими вижу не растут они болото из них все соки высасывает а как же мы пойдем растерялась надежда есть проход нахмурился дед только ты за мной ступай след вслед в сторону не н и он прошел немного вдоль болота Потом отвел густо разросшиеся у берега камыши и пощупал ногой и листую жижу. — Там гать должна быть. — Вот она. — Ну? — С б о к о м Найда, за мной. Умная собака прыгнула следом, а затем уж осторожно шагала Надежда.